Жизнь лосося Наконец добрались благополучно! Как я в этих местах отдыхаю душой и телом! Счастье мое удестеряется еще тем, что нам удалось избежать в пути столько опасностей. Впрочем, опасностей здесь достаточно «Как мне хочется подплыть вон под ту глыбу и там наслаждаться влагой! Вода Арагвы вообще чудесна! Одна ее капля доставляет мне огромное удовольствие, но под той глыбой я чувствую себя особенно хорошо. А вот не могу решиться поплыть туда. Там я напоролась на проклятую выдру и только чудом спаслась». Да разве можно сравнивать здешнюю жизнь с жизнью в море? Одна минута этой жизни мне дороже целого года пребывания в море. Возможно, что я так все это переживаю, потому что люблю Арагву, я родилась здесь, она мне родная мать. И нас называют Арагули по имени Арагвы. Я счастлива, что ношу это чудесное имя не могу описать выразить своим слабым языком как люблю я каждый камень по пути каждую волну убивающую мое тело алмазной лентой и дарящую душе и телу невыразимое наслаждение говорила сам лосося самцу плывшему против течения и жадно втягивавшему жабрами кристально чистую воду Арагвы. Ты говоришь неоспоримую правду. Какое может быть сравнение между горькой морской водой и этим источником бессмертия? Когда неделю тому назад я заплыл в Куру, то почувствовал облегчение, а здесь испытываю полнейшее блаженство. Одно только грустно, дорогая, сегодняшнее наше счастье может легко смениться бедой, стоит только испортиться погоде, полить дождю. Из гор побегут потоки, обрушатся обвалы и разлившаяся Арагва начнет вырывать с корнем деревья и заваливать руслова лунами. В прошлом году в Половодье погибло немало лососей, все, кто не успел укрыться в ручьи, погибли. Неудимый тогда в Ванхире приток Арагвы нам, как и многим собратьям, залепило бы глаза и рты песком и илом, несчастные погибли. Что делать? Так уж устроен мир, что после жизни наступает смерть. После счастья, несчастья, после радости, горе закончил лосось самец. «С благополучным извращением! С благополучным извращением, дорогие сородичи!» — приветствовал лосось и карп. «Как поживаешь добрейше!» — отозвался лосось. «Что слышно? Все ли благополучно в здешних краях? Не могу пожаловаться, мне живется недурно, я сыт. Как говорится, с умом в деревне не пропадешь. А что касается врагов, то от них и человек не избавлен, а не то, что рыба, да еще с таким вкусным мясом, как наше. Все до нас охотники, а людях и говорить нечего, но эти Подлой выдрой совсем одолели, ведь известно, хуже всего внутренний враг, живущий по соседству, — говорил Карп, поглядывая в сторону утиравшего от него усача. Человек хуже и опаснее выдры. Сколько он выдумал разных ловушек! Мы, лососи, ученые в этом деле, и то только чудом спасаемся от них. Подумать только, какое огромное расстояние мы проплываем от моря до этих мест, и на каждом шагу нас подстерегает враг, кто с удочкой, кто с бреднем, кто с накидкой. Вот жителям схета кроме вентерей, которые они ставят в том месте, где воды Арагбы сливаются с курой, выдумали еще другие приспособления для ловли. Плетенки, которые называют лососиным кузовом, рыболовы изучили наши привычки, узнали, что мы во время половодия, когда река несет ил песок, плывем у берега против течения, они закидывают сети и тянут их по течению, мы сами застреваем в петлях и нас выкидывают на сушу в такие сети я попадался раза два и выкарабкивался пока рыбак тянул их на берег теперь я ученый меня не проведешь повествовал лосось самец мне не приходилось иметь дело с такими сетями и вообще я не боюсь никаких сетей кроме невода что же касается крючков то я с ними легко справляюсь просто ломаю кусок крючка у меня сейчас сидит в жабрах «Раньше он мне мешал, а теперь и не чувствую его», — сказал Карп. «Крючок пустяки, ты попробовал, голубчика острогу, который орудуют горцы, посмотри, вот у меня след на спине. Это вилка на длинном шесте, которой колют рыбу, когда вода мутная», — вмешалась в беседу сам лосося. «Как же человек видит тебя, если вода мутная?» — прервал ее Карп. «Он нащупывает тебя, дорогой мой, предварительно палкой». Меня сначала что-то задело раза три, а потом я почувствовала укол в бок. Хорошо еще, что острием отодрало только кусок кожи, а то бы мне не сдобровать, и не пришлось бы, друзья мои, рассказывать об этом. Да, у нас хватает ловкости и проворства, не похожим и на самов совсем не похожи. Я видел однажды своими глазами, как попался сом на крючок, он рохли и не шлахнулся. А рыбак потянул лесу и поволок его, как бревно, скажу без похвальбы, не дался бы я так легко. Поборолся бы, метнулся в одну-другую сторону, повертелся, побился, или жабры вырвал, или крючок сломал, так или иначе, вырвался бы на свободу. Сом — глупейшая рыба, умеет только лопать и больше ни на что не способен, — закончил карп. В как лососи и карп беседовали в затоне, под новейшей желтой скалой, на которой росли дуб и липа, мимо скользили угри, усачи и плотва, а форели, выглядывая из-под камней, подсмеивались над собеседниками. «Подумаешь, какие молодцы! Посмотрим, как вы будете хорохолиться осенью!» Лососи молили Бога, чтобы он избавил их от половодья чтобы арагуа не вздувалась и не свирепела. А Пшаф бетина опытный рыболов, мечтал именно об этом. Ему хотелось, чтобы воды Арагвы почернели, как смола, это было бы ему на руку. Он побежит тогда к реке со строгой в одной руке, с шестом в другой, и начнет шарить у берега. Беттина знал, что в половодье лосось держится у берега и старался нащупать его шестом. Ему народовал как рукой. Если ему удавалось обнаружить лосося, Он дважды нащупал рыбу. Потом замахивался острогой, чутьем намечая цель, как он сам говорил, и, метнув ее, выхватывал изогнувшегося колесом лосося и бросал его на берег. Случалось, что раненая рыба ускользала от него. Бывало и так, что сначала он ее касался, а когда снова пытался нащупать ее, и след простыл. Если арагу не была достаточно мутна, рыба ловилась плохо, если же река бушевала, бетина торжествовал Когда ему удавалось поддеть лосося, он выпрямлялся и гордо озирался, словно совершил великое дело. Пудового лосося Беттина продавал местным лавочникам за три рубля или за три с полтиной, а в осеннюю улов ему не давали этого. Осенью лосось мечет икру, и бывает худ, а его хвост обивается о камни и становится похожим на гребень с выщербленными зубьями. Лосось начинает метать икру осенью и середины сентября. Есть поговорка, что олень, самец и самка лосося стараются опередить друг друга ко дню алаверды. Один зовет самку, другая мечет икру. Читатель, конечно, знает, что из икры вылупляются крошечные рыбки. Лосось глотает всякую мелкую рыбу, но это же мелкота, в свою очередь, в пору лосось его плывя за самками, пожирает их икру. Особенно лакомо до лососиной икры форель. Лосось, зная это, прячет икру под камень, или взрывают песок. Так же, как и другая рыба, лосось освобождается от икры катанием и мечет ее всегда в одном и том же излюбленном месте, противоположной с другим рыбам. Там образуются ямы, и видны борозды от камней, сдвинутых рыбьими хвостами. В осеннюю пору орагу прозрачно, и опытный глаз легко может разглядеть эти ямы. Лосось и самка мечет кру большую частью ночами или на рассвете, когда блеснут первые лучи солнца. В остальное время она плавает поблизости от ямы, ища добычу, хотя икра выделяется из ее тела и в это время. Роды, есть так можно выразиться, тянутся целый месяц. Рыбак Беттина отлично знал, где эти ямы, и выслеживал лосося по ночам. Факелами ему служила зажженная березовая кора. Товарищ светил ему, если они застигали лосося в яме — Беттина хватал боржу, особый рот остроги, и закалывал рыбу. Но бетина рыбачил не только таким способом. В октябре он сооружал плетеный затор, в который, правда, попадались только самки. Самцы же ухитрялись через него перепрыгивать. Но, в общем, Беттина был недоволен ловом. Старики рассказывали о том, сколько раньше водилось лосось, и они заходили в мелкие речки. В каждом доме богатом и бедным круглый год была в запасе вяленая лососина. Его возмущало, что улов лосося с каждым годом уменьшался. Бетина с горечью восклицал. «Перевелась рыба. Лет через двадцать, может, статься и вовсе ее не будет. Все это сальяны виноваты, сальяны и рыбные промыслы близ Баку. Ах, если бы добраться мне до них, разнес бы я там все вдребезги и выпустил рыбу, чтобы она плодилась на свободе». Он считал непростительным грехом такое насилие над рыбой. Бедный Беттина напрасно только портил себе кровь, тая в душе злобу. До тех, кто распоряжался с альянскими промыслами, его протест не доходил. За сорок лет в реке убавилась рыба, в лесу перевелась дичь. Но Беттина никак не мог устранить беду. Какой толк в лесе, если в нем нет дичи, спрашивал он себя, и сам же отвечал, никакого. А река? Что это за река, если там нет рыбы, особенно лососей? Поэтому он был равнодушен к Иори, которая не короче арагвы, и кишит рыбой, но туда не заходят лососи. Царица Тамар хотела развести в Иори лососей и велела пустить в нее самца, и самку реку переградили затором. Но лососи вернулись и застряли в заторе. Беттина удивлялся, почему лососи не хотят жить в Иори, «Иора тоже горная река, течет по камням, для рыбы она не хуже арагуа, лосося в ней нет и нет. Если держать их в ней насильно, они и двух дней не выдержат». Бетинов вспоминал старинный рассказ, относившийся к тому времени, когда народ не знал еще толком вкус лососины. Как-то Хефсур поймал лосося и выбросил на берег. Проходил Пшав. Рыба еще живая корчилась, Хефсуру вздумал одурачить Пшава и сказал «Смотри, Пшав, съест тебя лосось» и отбежал в сторону. Пшав был не так глуп, но прикинулся, что видит лосося впервые, подошел к рыбе, тронул ее и, крикнув «Ой-ой!» отскочил. Чтобы внушить Пшаву еще больший страх, Хефсур отошел дальше и крикнул «Не трогай ее, Пшав! Не трогай, съест она тебя!» Но Пшав оказался хитрый Хефсура. Когда Хевсур отошел далеко, он сгреб лосося и пустился на утек. Шутник сначала кричал ему вдогонку «Съест тебя, Пшав, лосось!» Рассчитывая, что он бросит рыбу, когда же Хевсур убедился, что Пшав не выпустит лосося, даже рискуя, что тот его сожрет, он стал осыпать похитителя проклятиями. Вот было раздолье, вот когда можно было натяжиться ловлей, так обычно заканчивал бетина историю о обшаве и хипсуре С половины мая и до половины ноября лососи наслаждались привольной жизнью в водах Арагвы. Несколько раз за это время подбиралась к нашей парочке выдра, но лососам удавалось ускользнуть благодаря ловкости и сноровке. Нащупывала их и палка бетин, но они, чуя опасность, стремительно уплывали к другому берегу. Два или три раза Арагва так разбушевалась, что грозила задушить или ослепить лососей илом, но они спасались в притоках. Самец и самка жили вообще врозь, но в период метания икры самец ревностно оберегал самку и сам иногда подплывал к нерестичью взглянуть, как она выполняет материнские обязанности. Когда проголодавшаяся самка покидала яму, самец провожал ее, помогая ловить мелких рыбешек. Он словно вымещал на них злобу за то, что они пожирали икру и губили потомство лосося. Из икры, которую так оберегали самец и самка, вывелись крошечные рыбки. Они были так малы, что на первых порах трудно было даже распознать, какой они породы. Наступили холода. Пришло время уходить в Куру, хулем и Карпом. Они кончили метать икру в июне и в июле, но им все еще не хотелось покидать Арагу. Только форель не собиралась никуда уплывать. Она не любила спускаться в долину и чувствовала себя хорошо лишь там, где журчали родники, взя Арагу, играя волнами, с шумом ворочила каменные глыбы, громоздя их друг на друга, и пенились впадавшие в нее студенные ручьи. Настала пора уходить лососем. Тяжело им было расставаться с любимой Арагой, но противиться непреложному закону природы они не могли. Они медлили, задерживаясь неделями в пути, которые могли пройти за час, словно прощались с каждым уголком, каждым ручейком, каждым камнем и уходили с великим сожалением, пятясь и плывя головой к истоку реки и горам. запись аудиокниги произведена студиардия с 2021 году читал дмитрий быков